И я всегда гордо отворачивалась от восхищенных взглядов мужчин, даже самых симпатичных. Мини. Как-то раз, когда я выражала бурный восторг по поводу ее нового платья, она шла на танце она сказала. Замолкни. Ты такая хорошенькая. Тебе и наряжаться не надо. А Ч.В. сказал мне. Ваше лицо? может быть всяким жестоко 21 октября заставлю его готовить получше запретила кормить меня морожеными продуктами очень нужны фрукты зелень свежие овощи он приготовил бифштекс купила цитруну а вчера я заказала икру зло берет. Не хватает фантазии придумать, каких еще никогда в жизни не пробованных деликатесов я могу потребовать. Все-таки я свинья. Черная икра — это потрясающе. Сегодня снова принимала ванну. Он не решился отказать мне. Он, кажется, полагает, что если леди не могут принять ванну, когда им этого хочется, они тут же падают и умирают. Бросила в унитаз письмо в маленьком пластмассовом флакончике. Обмотала флакончик красной лентой. Может быть, лента размотается, и ее заметит кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Дом очень легко найти. Галибан сделал глупость, сказав мне про год над входной дверью. Пришлось закончить письмо словами «это не розыгрыш». Очень трудно написать так, чтобы это не выглядело глупой шуткой. Написала «Всякой, кто позвонит и сообщит П, получит 25 фунтов. Буду бросать бутылку в морскую пучину, каждый раз, как окажусь в ванной». Он убрал всю медную мешуру с лестницы из площадки а из холла — ужасные картины в голубовато-зеленых, оранжевых и ядовито-красных тонах, изображающие рыбацкие деревни на Майорке. Бедный дом вздохнул с облегчением. Люблю бывать наверху, ближе к свободе. Все заперто, все окна, выходящие на дорогу, закрыты внутренними ставнями, остальные заперты на засовы. Сегодня мимо дома прошли две машины, но, видимо, дорога совсем захолустная. Начала заниматься его образованием. Сегодня в зале мы с ним... Руки у меня были связаны, разумеется, просмотрели альбом репродукций. Никакого собственного мнения. Кажется, большую часть времени он и не слушает, что я говорю. Думает о том как бы, сидя рядом со мной, не дай бог ко мне не прикоснуться. И непонятно, боится ли он, что не совладает с собой, или что я затеваю какую-то пакость. Если он все же сосредоточивается на картинах, то принимает на веру все, что я говорю. Если бы я заявила, что Давид Микеланджело похож на сковородку, он ответил бы «Да, конечно! Какие есть люди!» Ведь я стояла рядом с ними в метро, проходила мимо на улице, слышала их разговоры и, разумеется, знала об их существовании, но никогда по-настоящему не верила, что они реально существуют, слепые и глухие ко всему на свете. Это казалось совершенно невозможным. Диалог. Он сидел очень тихо, уставившись в альбом, и всем своим видом демонстрируя, что искусство прекрасно. Ради моего удовольствия, а вовсе не потому, что сам так думает. М. Знаете, что кажется самым странным в этом доме? В нем совершенно нет книг, кроме тех, что вы купили для меня. К. Наверху есть. М. Про бабочек. К. И другие. М. Несколько жалких детективов. Вы хоть когда-нибудь читаете хорошие книги, настоящие? Молчание. Книги о важных вещах, написанные людьми, которые по-настоящему чувствуют и понимают жизнь. Не ту дешевку, которую берут с собой, чтобы убить время в метро или электричке. Понимаете? Книги. К. Легкое чтение мне больше по душе. Он вроде тех боксеров, которым от всей души желаешь нокаута. М. Вам бы почитать «Над пропастью воржи»? Я уже почти дочитала. Знаете, я эту книгу уже два раза прочла. А ведь я младше вас на целых пять лет. К. Обещаю прочесть. М. Это вовсе не наказание. К. Я ее посмотрел, когда купил. М. И она вам не понравилась. К. Попробую прочесть. М. Вы мне надоели. Наступило молчание. Мне казалось, все это происходит не на самом деле. Словно разыгрывается пьеса, а я не могу вспомнить, кого же я в ней играю. А еще раньше я спросил его, зачем он коллекционирует бабочек. К. Это дает возможность встречаться с более приличными людьми. М. Но не может же человек только из-за этого заниматься коллекционированием. К. У меня был учитель. Я был совсем мальчишкой. Он показал мне, как надо. Сам не очень-то много про это знал. По-старому их накалывал. Речь идет о том, под каким углом располагать крылья. Современный способ требует, чтобы угол был прямой. И еще дядюшка. Он интересовался природой, всегда мне помогал. М. Он, видно, был очень хороший. К. Люди, которые интересуются природой, всегда хорошие. Возьмите нашу секцию жесткокрылых. Это энтомологическая секция общества естественной истории в нашем городе. Они относятся к человеку так, как он того заслуживает. Не смотрят на вас сверху вниз. Ничего такого и в помине нет. М. И среди них не все хорошие. Но до него не дошло. К. Вы имеете в виду снобов, но большинство хорошие. Поприличнее тех, с которыми приходится... То есть приходилось обычно иметь дело? Я, конечно, про себя говорю. М. А ваши друзья не смеялись над вами? Не считали, что это детское занятие? К. У меня не было друзей. Просто сослуживцы. Потом он признал, что над ним глупо подшучивали. М. Что же это были за шутки? К. Просто глупые шутки. Я не стала продолжать. Хотя иногда испытываю непреодолимое желание докопаться до самой глубины, извлечь на свет Божий то, о чем он мне желает говорить. Но это дурно. Можно подумать, что меня заботит он и его жалкая, промозглая, никчемная жизнь. Описание. Какая... Пропасть между мыслью и словом. Например, как Колебан сидит, Очень напряженно и слегка пригнувшись. Почему так? От смущения. Или он всегда готов к прыжку, Если я вдруг брошусь бежать. Я могу это нарисовать. Могу нарисовать его лицо, Выражение глаз, рта, но слова... Их столько раз использовали для описания других людей, других предметов, что они словно стерлись от употребления. Я пишу «Он улыбнулся». Что это означает? Словно детсадовский плакатик. Репка с улыбкой полумесяцем посередине. А вот если бы я нарисовала эту улыбку... Слова так невыразительны. Не точны, так ужасно примитивны в сравнении с рисунком, живописью, скульптурой. Я сидела на кровати, а он у двери, и мы беседовали, и я пыталась уговорить его использовать деньги для самообразования, и он сказал, что согласен, но я не была убеждена, что это действительно так, словно жалкая почкотня на чистом листе. Словно пытаешься рисовать тупым карандашом. Все это мои собственные соображения. Мне нужен Ч. В. Он назвал бы мне десяток книг, в которых все это сказано гораздо лучше. Ненавижу невежество. Невежество колебана Собственное невежество. Невежество всего мира. О, я могла бы учиться без конца да слез хочется учиться, учиться, учиться. Кляп во рту и связанные руки. Уложу дневник спать, он живет у меня под матрасом, и стану молиться Богу, пусть даст мне возможность учиться. 22 октября сегодня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 Я прям не знала куда глаза кивать хоть давно уж хотела с ним познакомиться каэро много рассказывала мне о нем